В России, как и в других православных государствах, ситуация прямо противоположная. Православные церкви автокефальные, то есть самовозглавляемые. В каждой или почти в каждой православной стране есть свой патриарх, высший церковный иерарх. Он находится в фактической зависимости от монарха или генерального секретаря. В московском государстве церковь окончательно перешла в подчинение светской государственной власти еще в 15 столетии. После заключения Флорентийской унии 1439 год и завоевания Константинополя турками 1453 год избрание митрополита стало производиться собором русских епископов по согласованию со светской властью. А к концу 15 века и по прямому указанию великого князя Московского. Петр I ликвидировал последние рудименты организационной специфики церковного устройства. После смерти патриарха он в течение долгого времени не назначал нового, а потом заменил патриаршее правление святейшим синодом, то есть министерством по делам религии. Во главе синода был поставлен не церковный иерарх, а абсолютно управляемый государственный чиновник, оберпрокурор. В саму церковную организацию Петр внедрил параллельные контрольные структуры – церковных фискалов-инквизиторов. На этом экспансии государства в дела церкви не прекратилось. Полномочия синода стали постепенно перетекать к собственному аппарату оберпрокурора. При оберпрокуроре Нечаеве 1833-1836 годы синод лишился права ревизии финансов церкви но следующий граф протасов учредил собственную канцелярию по образцу министерской из подчинения синода он вывел хозяйственные дела чиновничий штат расширились а иерархи члены синода лишились какого-либо влияния на управление Если раньше оберпрокурор был при Синоде, то теперь Синод состоял при оберпрокуроре. Синод не мог вынести никакого решения по хозяйственным, учебным и многим другим, даже чисто по конфессиональным делам, без предварительной подготовки их в соответствующих столах канцелярии. Доходило до того, что чиновники иногда готовили 2-3 проекта решения по одному делу, иногда противоположных по смыслу, каждый из которых подписывался у архиереев, членов Синода, а Протасов выбирал тот, который считал нужным доложить царю или пустить в ход. Только после его резолюции «исполнить» решение вступало в силу и рассылалось по инстанциям. В ходе русской истории, начиная с крещения Руси и кончая последним обер-прокурором Святейшего синода, совершенно неизменной линией проходило полное подчинение церкви государству. Византийское христианство не завоевало Руси, а было утверждено государственной властью Владимира Святого. Первый кандидат в патриархи, Иеремия, отказался жить в Москве, предпочитая Владимир Яко-Град Старейший. Тогда в патриархе был поставлен Иув. С тех пор московские патриархи жили непосредственно под государевой рукой. Попытка установить церковно-светское двоевластие ограничилась патриархом Филаретом, который, кроме своего духовного сана, был еще и отцом царя Михаила Федоровича. Жалобы патриарха Никона на то, что государь расширился над церковью, закончились ссылкой патриарха в Кирилло-Белозерский монастырь. Последний патриарх Адриан уже ничем не мог выразить своего протеста против политики Петра. Церковная политика Петра, точнее его поведение по отношению к церкви, было, несомненно, поведением кощунственным. Против него протестовали раскольники, но не протестовала официальная церковь. Церковь не оказала поддержки ни императорскому режиму, Ни временному правительству, ни белой армии, ни одна из борющихся группировок не подняла религиозного знамени. Ни Кронштадт, ни Ярославль, ни Антоновское движение, ни бесконечные группировки зеленых никогда не оперировали религиозными символами или религиозными доводами. Фалангисты генерала Франку носили на шлемах иконки Пресвятой Девы. У нас и этого не было.